Шерил задумчиво улыбалась. У матери Джои был рэмблер. Старый, белый, с кнопочной коробкой передач. Это райские кущи навели меня на мысль. Мама лежала в больнице, и однажды Джои заявился в клуб на ее машине. Только мы двинулись домой, как она сломалась. Пришлось попутку ловить. И с тех пор я ее не видела, она уже несколько лет не на ходу. Хотя... Как-то раз мы с Хьюей ездили в мастерскую за запчастями. Наверное, Рэмблер в самом доме прятали. Блондинка покачала головой, но надо же, три года о нем не вспоминала. Уилл не мог сдержать ликование. Слава богу, хоть что-то выяснил. Белый Рэмблер, на нем, скорее всего, везут Эбби. Только где он сейчас? В Лачуге ФБРовцы нашли стационарный телефон и сотовый вслух рассуждал Дженнингс. По стационарному Джо дал последнее указание. Но получается, сейчас Хьюи не на связи, если только у него не было запасного мобильника. «Почти уверена, запасного не было», — покачала головой Шерил. «Но ведь в Рэмблере тоже мог быть телефон, правда?» «Да, пожалуй. А Хьюи знает райские кущи? Он там бывал?» «Не издеваешься», — хохотала Шерил. «Хьюи в стриптиз-бары не ходит». При виде голой женщины с катушек съезжает. Однажды Джо привел его посмотреть, как я танцую, так он выскочил на сцену и пытался накинуть на меня пальто. Четверо вышибал, с трудом его утихомирили. Но это было не в райских кущах. Нет. А с Пака он знаком? Да нет, Джо в свои дела его не впутывает. А в Хеттисберге когда-нибудь был? Нет. Или, по крайней мере, я не знаю. Так значит, Хьюи едет не к Пако, а куда должен был по плану Б? Новые инструкции дали только тебе, а Хики же на ходу перестроился. Так куда по первоначальному замыслу должен был отправиться Хьюи? Куда Джо мог его послать, если возникнут проблемы? Шерил задумчиво пожевала нижнюю губу. Но слишком далеко Джои бы его не отпустил, особенно на одной машине с девочкой. Это опасно. хью и любой патруль может остановить. джо сейчас хоть что-нибудь про него сказал. Да только что... То, что с ним все будет в порядке. Думаю, Хьюи направляется в Брукхенвейский мотель. Это ведь совсем недалеко от Хэзлхарста. Из Джексона Хикки за час туда доберется и, посадив в машину Хьюи и Эбби, поедет в Хеттисберг за тобой. Звучит правдоподобно. Если я прав, сейчас Джо движется на юг по И-55, и Хьюи тоже. Они на южной полосе минутах в 20 друг от друга. Все. К черту, 49-е шоссе. Схватив ручку двигателя, Уилл стал снижаться. Сейчас опустится к самым деревьям и повернет на запад. Нужно поскорее добраться до И-55, а любопытным диспетчерам знать об этом совершенно не обязательно. Заглянув в багажник, Карен зажала рот, чтобы не закричать. Пытаясь выбраться, хозяйка Тойоты сбила руки в кровь и сломала несколько пальцев. На голове большая шишка, глаза тусклые, словно пеленой шука, затянутые. Похоже, Она ждет, что сейчас ее изнасилуют и бросят умирать. «Вылезай», — велела миссис Джейнгс. «Скорее, пока он не передумал».